Но и это еще не все оказалось. Через 10 минут позвонила мама и сказала, что с тридцать восьмой школой вопрос в общем и целом утрясен, и мне надо через полчаса подойти к завучу этой школы, которую зовут Альбина Алексеевна. Надо ей понравиться. «Ес», – ответил я в трубку, – «ровно через полчаса я буду стоять в кабинете Альбины Алексеевны, как конь перед травой». Костюм не забудь надеть, бросила напоследок мама и повесила трубку. Значит, планчик-конспектик работ на сегодняшний день у меня сформирован. Сначала 38 школа и Алибина Алексеевна по поводу перехода. Сразу следом идёт дом культуры завода с мамой Танюши на счёт КВНовских примочек. Ну и под занавес у меня рандеусенсье кабанон из северной команды.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 А в «Б» идут новички. Ну и замечательно, Альбина Алексеевна, значит, мы обо всём договорились? Да, почти обо всём. Принесёшь все нужные документы через... Через неделю в этот же кабинет. Мать подскажет, что там нужно. Привет ей передавай. Обязательно. Вскочу со своего места я. Рад был с вами познакомиться.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 А с краешка этого необъятного вестибюля скромно сидит и ждет меня Танюша в простом ситцевом платье. «Привет, Таня!» Сходу бросил я ей. «Давно сидишь?» «Да что ты!» Махнула она рукой. «Только подошла. Ну пойдем, мама тебя ждет, не дождется!» И мы зашагали в правую половину этого дека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 «Да ничего особенного, просто пересказала все, что ты там придумал в ЛТО. Она и заинтересовалась но «На тебя-то она, надеюсь, уже привлекла к работе?» «Насчет меня она пока думает, ничего не решила», – рассмелась Таня. «Мы пришли сюда». И она решительно открыла дверь комнаты 209, на которой значилась руководитель театральной студии «Зилова СВ». Я успел спросить, как её зовут-то, на что мне было отвечено Светлана Владимировна. В кабинете никого не было, кроме этой самой Светланы Владимировны, стоявшей около окна. «Привет, мам!» – бросила спорога Таня. «Вот, привела!» «Ну, здравствуй, Витя!» – повернулась она ко мне. «Давно хотела с тобой познакомиться. Меня зовут Светлана Владимировна». «Очень приятно!» – выдавил из себя я. Рад знакомству.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 «Репертуар? Никаких на дне и вишневых садов не предполагается. Это было бы смешно, если б Фирса играл школьник. А интересно было бы попробовать, нахально предположил я. Станиславскому, возможно, это и понравилось бы. Может быть, потом. А сейчас нужен молодежный репертуар, который бы она сама, молодежь эта, с удовольствием смотрела бы. Идеальный вариант – что-то вроде КВНа,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 Короче говоря, нам надо выпустить первый спектакль к первому сентября, к началу учебного года. Однако, задумался я, месяц с небольшим на всё про всё. Но успеть можно. С удовольствием вольюсь в ваш коллектив, а Таня участвует. Посмотрим, хитро усмехнулась Светлана Владимировна, на её поведение. и Ещё там у вас интересные личности в КВН засветились».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 Нет, мне это, конечно, приятно было, но лучше бы, если бы Елена об этом не узнала. А Коля жил совсем недалеко от меня, по эту сторону парка культуры, в длинном четырёхэтажном доме с коммуналками во весь этаж. В 20-ых и начале 30-ых годов в СССР возобладало мнение, что народ лучше всего жить как можно ближе к коллективу и тратить время на разные личные дела следует как можно меньше. Есть в столовых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 В ларёк возле нашего Топтыгинского пломбира завезли, заодно прикупим». Против такого предложения Коля устоять не смог, и уже через пять минут мы пересекали проспект жданова четырёхполосной с трамвайной линией посередине. «Держи, дружбан!» – сунул я Коле изрядно помятый вафельный стаканчик с пломбиром за девятнадцать копеек. «И слушай, мне сегодня драка предстоит» что снова здорово удивился коля что то много их у тебя за последнее время я виноват что ли начал оправдываться я ничего не делал никого не трогал оно меня само находит и кто на этот раз кабан лидер северной команды ну ни хрен наш себе чуть не подавился мороженым коля умеешь же ты себе врагов находить врагом бы я его не назвал поправил его я Просто он откуда-то услышал, что я в от трёх авторитетных пацанов заломал. Вот у него и засвербело. Короче говоря, через полтора часа возле железки у нас назначена стрелка. Пойдёшь со мной, чтобы проконтролировать процесс? По старой памяти, а? Конечно, пойду. Куда же я денусь? Коля доел пломбир и вытер руки о листья липы. А сейчас готовится что ли, будешь? Ага. Спортплощадка в 10-й школе все равно круглый день пустая, туда и двинем, только костюмчик вот переодену. 10-я школа – это еще один памятник сталинской архитектуры. В желто-белых тонах построена черт-те знает когда, и в ней аж пять этажей и причудливая ломаная линия окон. Вообще-то поначалу она была самой что ни на есть обычной школой без уклоновой специализации –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 да ты наверное прав буркнул я когда мы пересекали рельсы нажданова далеко заглядывать а равно и загадывать не надо будем действовать по обстоятельствам с их то стороны сколько народу ожидается в арке трое стояло пожал плечами я скорее всего все они и будут присутствовать ты их знаешь одного точно нет а второй был разиня если я ничего не перепутал